Шестьсот двадцать седьмое, сентябрь двадцать восьмое. Бездолжной степени любви и устремления сосредоточение на избранном облике очень трудно и почти невозможно. Но при наличии чувства оно происходит естественно и без насилия над сознанием. Магнит любви мощен. Чувство любви поддается воспитанию. Жесткосердного соседа не любим, Однако мысль часто привязывает к его личности и без всякого чувства любви. Связывает не только любовь, но и прочие чувства, и прежде всего ненависть. Ненависти можно и не испытывать, и все же быть связанным назойливостью нежелательных ликов, в то время как образ желанный ускользает из сердца. Значит, любовь надо усилить, значит, чувство надо подогреть и сосредоточиться на нем сердцем. В эти темные дни всепланетного мрака любовь будет магнитом, преодолевающим тьму.